Когда повозка остановилась, кто-то скинул сундук на землю. От сильного удара Агата снова пришла в сознание. Ещё никогда она не чувствовала себя настолько слабой и апатичной. В кромешной темноте ей мерещились вспышки света, но она не нашла сил даже простаанать. Судя по отборной рогани, Гибсон потащил куда-то сундук. Всем телом Агата чувствовала каждую кочку на дороге. Боль пронизывала все ее существо, и она малодушно молила богов о забвении. Сундук заскользил вниз и с громким бульканьем остановился. «Они решили меня утопить», — подумала Агата, но уже без паники и ужаса. Снаружи послышалась странная возня, возможно, крики. Под них Агата медленно отключалась, искренне надеясь, что на этом ее мучения закончились. Ей снился кошмар, будто она утонула в чёрной затхлой воде, не в силах что-либо сделать. Но вот знакомые руки спасли её и прижали к себе. Ралих был рядом. Агата никогда бы не перепутала запах его кожи с чем-то другим. Кажется, любимый даже её звал, а она никак не могла заставить себя пошевелиться. Тёплые объятия и руки сменились сыростью и прохладой. Агата вздрогнула и сделала глубокий вдох. Действие яда Цикута немного выветрилось. Неимоверным усилием воли Агата открыла глаза. Ей бы следовало исцелить свои раны, но в таком расшатанном состоянии она не смогла бы даже создать светлячка. Неподалёку в тёмной фигуре, окутанной тьмой, Агата не сразу узнала Райлиха. Ей не верилось, что этот сгусток чёрной магии может быть человеком. Он шёл по направлению к Симонии и к Ате. В его руках появился меч. Она видела его раньше, когда Райлих и Кристофер дрались на дуэли. "Нет", хотела сказать она, но вместо этого только выдохнула воздух. Даже собственный голос был ей неподвластен. Раэлик занёс меч, и Агата с ужасом зажмурилась. Прошла секунда, другая. Она неуверенно посмотрела в его сторону и увидела, что Раэлик продолжает стоять, но не наносит удар. Понимая, что сейчас он борется со своим даром, превозмогая боль и упадок сил, Агата встала и пошла к мужу. Она не знала, как Раэлик отреагирует на её прикосновение, как глубоко его поглотила тьма. В одном она была уверена точно, если ничего не сделать, то случится непоправимое. Агата прижалась к спине Райлиха. Магией ты меня сжалила и обжигала, но она не собиралась отступать. Прошу, не надо, прошептала Агата. Рука Райлиха опустилась. Симона первая пришла в себя и, потянув сестру за собой, бросилась прочь в темноту. Меч в руке Райлиха исчез. Он пошатнулся, обмяк и упал на землю едва Нюра ни в себя гото. Что? Где? В панике спросила она, проверяя, нет ли у рая или Хыран. Горит, выдохнул он, хватаясь за грудь. Агата распахнула сюртук, рубашку он разорвал уже сам. Причудливая чёрная вязь со злыми разрослась и уже проникла в печать на сердце. Она ярко светилась красным светом, и даже на расстоянии Агата почувствовала исходящий жар. Руна начала активироваться. Сейчас, сейчас, пробормонила Агата, призывая магию, но на деле она понятия не имела, что может сделать в подобной ситуации. Агата, сказал Райлих, убирая её ладони подальше от печати, я тебя люблю. Не смей — рявкнула она, с трудом сдерживая слёзы. «Слышишь, не смей говорить мне это сейчас! Ты должен что-то сделать!» «Прости меня за всё». «Нет!» — отказалась так просто сдаваться Агата и прижала ладонь к печати. В воздухе запахло горелой плотью, и её руку нестерпимо жгло. «Если так, то мы сгорим вместе!» — выдохнула она и прижалась губами к олбу Райлиха. Магия Агаты тягуча, словно мёд, потекла к Печати. Сначала медленно, а затем и жадно та впитывала в себя чужую силу. Реликт дёрнулся. "Убери, тьма осушит тебя без остатка", произнёс он и попытался оттолкнуть руку Агаты, но та словно приросла к его груди. "Не, не могу", слабо произнесла она. "Тебе вроде бы лучше. Это главное". Да ты с ума сошла, разозлился Райлих. Дай мне вторую руку, быстрее. Она как-то послушалась, не осознавая, что он хочет сделать. Но вот магия внутри зашевелилась. Между их ладонями происходило что-то невероятное. Свет и тьма смешивались и сливались воедино. Два совершенно противоположных вида магии напоминали яркие солнечные лучи и чёрные грозовые тучи. Впервые Агата почувствовала внутри себя чужую магию. "Ралих, ты же не хотел?" "Так она не причинит тебе вреда", ответил он. Агата перевела взгляд на свою руку, и её больше не жгло. Да ироническая печать перестала светиться и приняла своё обычное состояние. "Боги!" воскликнула Агата с облегчением. Она всё же не активировалась до конца. Странно. Я был уверен, что она сработала, растерянно ответил Райлих и приподнялся на локтях. Агата провела кончиками пальцев по утру, не осталось даже ожога на коже. Значит, всё позади? с какой-то детской неуверенностью и наивностью спросила она, глядя на мужа. Райлих не знал ответа на этот вопрос. Судьба всё же дала им шанс побыть вместе чуточку дольше. И Райлих не стал зря тратить время. Он прижал Агату к себе и крепко-крепко умнил.